446. Сын мой, отметим сегодня необычность дня и магнитность условий момента. Живём среди невидимых, но мощных влияний, именно проявляется жизнь человека. Они сообщают ему радость или горе пространства. Пространственные ноты звучат своим тоном, настраивая организм на свой лад. Следует прислушиваться к зовам пространственным. А они миру несут свои вести. И начинает звучать уже все человечество на ноте войны или мира. Пространственные лучи играют на душах человеческих, вызывая в них ответные реакции. В них часто звучит веление космоса и зовы эволюции. Коллектив водителей и иерархов воспринимает основную мысль, и веление высшее придаёт людям творится великое деяние созвучное с требованиями эпохи и выражающее собою сущность идущей ступени эволюции мира чуткие духи чуют характер пространственного напряжения и отражают его в мыслях и чувствах своих дух начинает звучать в унисон с космическими лучами это и будет космическим сотрудничеством Не хаос призрачных настроений, но арфа духа, созвучающая пространству, являет чуткость свою. Потому следует прислушиваться чутко к вестям космического телеграфа. Зорницы идущего будущего увидят первыми они, и услышат первыми они, чьи уши открыты и глаз не омрачён отрицанием. Слушайте, слушайте, слушайте. Слушите голоса огненной яви, стремительно приближающейся к земле. Кто-то услышит в числе первых и кто-то вестником грядущего станет. Да, да. Провозвестники будущего обладали этим даром предвидения и предслышания. Они передавали людям беззвучные вести пространства, призывая человечество внимать зовам будущего, и они двигали эволюцию ибо знали сущность грядущей ступени своим пониманием и прозрением будущего насыщали они ауру земли цементируя пространство и продвижение человечества на новую ступень становилось возможным чуткие духи изучающие эти незримые волны пространства нам ведущим планету сотрудники ибо помогают они вовлекать массы в мощную спираль нового построения жизни Великое дело или великое служение строится уделом таких чутких сознаний. Благодаря чуткости духовной и психофизической организации сотрудничество получается полным. Но нелегко сочетать духовное с телесным, и потому тягость нагнетения велика. Плотное не сочетается с огнём. Явить высшую согласованность можно лишь при величайшем напряжении всех сил духа. потому велика заслуга их, идущих впереди своего времени. Чудовищное непонимание окружающих обычно сопутствует этим пионерам жизни, пробивающим дорогу для всех. Но они все же идут, ибо близки ведущему планету. Так понимание зовов пространства приводит к сближению с семью ведущими и тем, кто стоит во главе.